Глава 3. Начальнику службы охраны тыла 9-й армии. Срочно, секретно. Вчера, 6 августа, на колонну моего подразделения, осуществлявшую доставку предметов снабжения от тылового пункта передовым частям 9-й армии, было совершено нападение. Из-за того, что охрана колонны была возложена на самих водителей и старших машин, оказать существенное сопротивление нападавшим имевшим тяжелое вооружение пехотное орудие и минометы и количеством свыше двухсот человек не удалось общие потери составили шести с половиной тонны грузовики восемь уничтожены, восемь серьезно повреждены мотоциклы повреждены два потери личного состава убито два унтер офицера и пять рядовых ранено один унтер офицер и десять рядовых утрачено вооружение тринадцать тонн боеприпасов тридцать две тонны вещевого имущества тринадцать тонн ГСМ 20 двадцать тонн седьмого ноль восьмого сорок первого командир шестьсот шестого полка снабжения оберст лейтенант фон Вихтик москва Улица Дзержинского, дом 2. Павел Анатольевич, я тут проанализировал некоторые сообщения Зайцева и пришел к выводу, что он не совсем с нами честен. Ты что же, Борис Михайлович, считаешь, что это не он нам донесения отсылает или дезинформирует? Нет, все намного сложнее. Вот, к примеру, радиограмма 9 августа. 6 августа группой подпольщиков и партизан под моим руководством в районе города Ляховичи завершено нападение на транспортную колонну в составе 20 тяжелых грузовиков. 15 машин подбито, уничтожено большое количество военного имущества, боеприпасов и топлива. Зачитал он одно из занесений. «А что вас смутило? Обстоятельства?» вот смотрите имаклярский подошел к большой карте висевшей на стене ляховичи находятся в двадцати километрах к юго востоку от барановичей в самом что ни на есть тылу у немцев то есть насыщенностью войсками этот район не уступает при фронтовой полосе нападение на крупную колонну большими силами в такой ситуации Возможно, только в том случае, если Зайцев точно знал, что она там будет. И знал, когда именно. Сто человек можно спрятать за несколько часов, но не дней. Следовательно, необходимо наличие источника, знающего графики и маршруты движения. Однако Зайцев ни нам, ни Цанаве о таком информаторе не сообщал. И что? А может, это какой-нибудь местный источник. Кто-то что-то увидел, услышал. А старший лейтенант проанализировал информацию и проявил похвальную инициативу. — Вы такую версию не рассматривали? Начальник особой группы любил поработать адвокатом дьявола, помогая сотрудникам выстраивать непротиворечивые версии. — Конечно, рассматривал. и пришел к выводу, что Зайцев продолжает получать информацию от группы Истомина. А причем здесь странники? Две недели назад они захватили и допросили крупного чина из интендантской службы. В одной из шифровок это было. То есть в их руках находится достаточно подробная и, самое главное, свежая информация, в складах и частях снабжения девятой армии немцев. Так? Вряд ли немцы успели, ну, даже если посчитали нужным перестроить снабженческие связи. А вот на реализацию, особенно после отделения отряда Трошина, сил не хватает. И Истомин аккуратно сливает инфу тем, кто может ею воспользоваться. Борис Михайлович. — Прямых доказательств-то нет, — вступил в разговор третий из присутствовавших. — Нам они, конечно, не сильно нужны, но все-таки хотелось бы больше конкретики. — Будут и доказательства, Наум Исаакович, будет и конкретика. — Вы помните конструкцию партизанской гранаты, что капитан Раков от Зайцева привез? — Да, оригинальная задумка. «Оригинальная, но в то же время и продуманная. Корпус из картона или бумаги, а осколки приготовлены заранее. Все точно рассчитано на использование слабой взрывчатки и подручных предметов. Я проконсультировался с нашими подрывниками. Они говорят, даже на черном порохе будет неплохо работать, а на артиллерийском или ружейном еще лучше». Плотность поражения осколками для самоделки из утиль сырья очень высокая. Взрыватель из спичек для конспирации очень подходит. Ну кто, найдя кучу бумажных трубок, заподозрит, что это гранаты? А странники при чем тут? А при том, что специалисты говорят, что это не самоделка. Точнее, самоделка, но разработанная заранее. И большинство изделий, придуманных нашими умельцами, немного на других принципах базируются. Они с цифрами мне объясняли. Подход совершенно другой. Борис Михайлович, успокойся. Я понимаю, что сам вас накрутил, да и нарком этой группой заинтересовался. но свой пыл немного. И, кстати, ты как гранатой этой распорядился? Наши сотрудники приготовили пособия и выкройки, а группы, уходящие в ближайшее время в тыл к немцам, уже осваивают изготовление. Но Раков еще несколько интересных конструкций от Зайцева привез. — И ты думаешь, что это тоже привет от странников? Да. Минск, 12.08.41 «Вот скажи мне, Отто, где я еще людей возьму?» Оберст-лейтенант был настолько не в духе, что даже сломал карандаш, которым начал писать. «Что на этот раз, Георг?» «Еще из Гедоба, ребят. А этим что надо?» «У них, видишь ли, диверсия». — издевательским тоном ответил Георг Кошмала, командир третьего охранного полка. — Сообщают, что на перегоне у станции Радошковича у них поезд взорвали. — Тоже мне удивили, — в тон командиру ответил Лотта. В том районе вот уже месяц черт знает, что творится. А что конкретно хотят? — Просят выделить солдат для патрулирования железной дороги. «От Красного до Минска», потому что, — оберст-лейтенант зачитал по бумажке, — «взрыв произошел под четвертым вагоном состава, и это несмотря на то, что на данном перегоне осуществлялись пробные прогоны составов и дрезин. Данные обстоятельства прямо указывают на диверсию, организованную в несколько предшествующих дней». Если они пути проверяли, тогда, конечно, да, похоже на диверсию. Но откуда мы солдат-то возьмем? Мосты охраняем, патрулирование дорог проводим, а тут еще и это. Пусть в СД обращаются, или в ЗИПО. У них вроде отряды из местных появились. Вот пусть и гуляют вдоль дороги. Бандитов и террористов пугают».